Глава первая. На пороге. Круг замкнулся. Я бегу к лестнице. Спускаюсь по узкому пространству вниз, чтобы открыть дверь. Слышу звук бьющегося стекла за спиной. Он усиливается, заполняя все и оглушая. Чувствую, как пространство меняется. Прыжок, и я у старой деревянной двери. Ручку вниз, но старый замок клинит. В правой руке пистолет. Воздух становится вязким, как кисель. Поднимаю с усилием правую руку и делаю выстрел. Второй, третий. Замок разрушается. С силой толкаю дверь и открываю ее. Проваливаюсь в зеркало. Выстрел вперед, и оно рассыпается тысячами осколков. Падаю в огненный ад. Жуткий жар, обжигающий нос, гортань, трахею. Каменная чаша, в которой я лежу, раскалена настолько, что, соприкоснувшись с ней, кожа на руках становится черной и горит. Глаза. Мои глаза. Боль. Пытаюсь кричать, сделать вдох, хоть что-нибудь, но кислорода нет. Жар, от которого нет спасения. Больно. Я должен что-то сделать. Что? Звон расколотого стекла и спасительная тьма, как избавление от этого ужаса и чувство облегчения у меня получилось. Сел на кровати, сердце стучит. Вокруг так же темно, но постепенно очертания предметов проступают. Я в своей спальне, Лилит мирно спит рядом, укрыл ее одеялом, чтобы не замерзла, пока пройдусь по квартире. Нечасто меня посещают кошмары, можно даже сказать редко, особенно учитывая мою профессию. И этот стал неприятной неожиданностью, слишком реалистичный. Такое ощущение, что я там действительно был и горел заживо. Посмотрел на руку, что обуглилась во сне, соприкоснувшись с каменной чашей. Флэшбеки из прошлого выкинуло подсознание? Вероятнее всего. Встретился со своим отражением в коридоре. Ничего необычного, отметил для себя только то, что надо бы чаще заглядывать в спортивный зал. На кухне выпил стакан воды, еще раз осмотрел свежий ремонт. Порадовался тому, что, закрыв все кредиты, мы, наконец, могли больше себе позволять. И жена спокойно ушла с работы, оставив только пару учеников для души. Заглянул в детскую комнату к Еве. Дочь скинула одеяло на пол и сладко спала, раскинув руки. Укрыл. Поцеловал чему-то улыбающуюся во сне малышку и вернулся к Лилит. Обнял жену. Она привычно легла мне на плечо и ощущение кошмара окончательно исчезло.